Глава 18. Четвертый день принес непривычное ощущение тепла. Даже внутри дома оказалось не так зябко, как обычно. Толбан в полосатом старом свитере и комбинезоне с подкладкой поверх кольсон стоял у окна и смотрел, как мягкий снег медленно оседает под тяжестью новых сугробов. Буран уже давно утих, а деревья, укутанные в белые халаты, выглядели особенно живописно. Кейт наслаждалась вместе с ним редким моментом спокойствия. Однако даже в этой тишине она заметила, как старик время от времени тер грудь и делал осторожные вдохи, словно пытаясь скрыть от самого себя нарастающую слабость. «Тепло», — пробормотал он беззлобно, — «как в юности. В такие дни всегда казалось, что природа принесла с собой изменения». Толбан нахмурился, будто сам испугался своих слов и направился к печи, чтобы подкинуть немного дровишек. Не дойдя до поленницы каких-то пару шагов, старик неожиданно схватился за сердце и грузно упал, споткнувшись о складку на половике. Кейт в панике метнулась по сознанию подопечного в поисках способа воздействовать на нервную систему и подать мозгу сигнал тревоги. Однако через несколько бесконечных секунд Талбан поднялся, тяжело дыша и, облокотившись на стол, выругался. «Старый хлам! еще и коврик этот под ногами путается!» Девушка облегченно выдохнула, но не смогла удержать рот на замке. «Ты что, совсем себя беречь не стараешься?» «Совесть!» — прорычал старик, усаживаясь на табурет. «Действительно, как муха в комнате! Жужжишь, пока тебя не прихлопнешь!» «Очень мило!» — огрызнулась Кейт. «Если бы жил нормально, я бы не жужжала!» Толбан, не отвечая, направился к двери. Привычным движением он натянул меховую шапку, замотал шею шарфом и набросил старый, но крепкий тулуп. Снаружи снег уже не падал, но сугробы у крыльца казались непреодолимыми стенами. «И куда это ты в таком состоянии?» «Слепая. Дорожку расчистить надо, да дрова проверить. Теплеет, как бы не оцирили». Улица выглядела так, словно весь мир замер в ожидании. Под ногами поскрипывал наст, и лопата с хрустом входила в мягкий липкий снег. Воздух наполнился такой свежестью, что кружилась голова. Кейт с осуждением наблюдала, как старик проверяет дворовую поленницу, отбрасывает в сторону влажные полежки и ворчит на ржавчину топора. Когда мужчина вернулся в дом, его встретил слабый скрежет у двери. — Кот! — коротко бросил он и выпустил животное на улицу. Меховой шар тут же выскочил наружу, став ярким оранжевым пятном посреди белоснежного режущего глаза моря. Не успев полностью снять с себя влажную верхнюю одежду, Кейт услышала стук в дверь. «Чего там еще?» — буркнул Толбан, но отпер. На крылечке стояла Саяна. Ее глазки сверкали любопытством, а варежки на руках оказались мокрыми. «Это ваш кот? Красивый! Хотела его поймать, но он удрал куда-то». А еще я сегодня снеговика лепила. Вот. Старик закатил глаза от нахлынувшей песклявой болтовни и открыл дверь шире, приглашая войти. Девчонка вкатилась в кухню озорным пушистым шаром и тут же стянула с себя тулуп, рукавицы и шапку с шарфом. «Будем играть?» «Только не рисуй на стенах!» «А где моя картинка?» радостно спросила Саяна, оглядываясь. Старик проворчал и махнул рукой в сторону печи. «На месте! Скидывай свои ботинки, дам тебе тапки!» Неожиданно заботливо пробормотал он, и Кейт расплылась в довольной улыбке. «Тепло! А чай будет?» Толбану усмехнулся наглости ребенка, так неожиданно ворвавшегося в его жизнь. Иногда ему казалось, что она похожа на него. Такая же бунтарка. Он достал с верхней полки банку с сухарями и протянул гостье. «Смотри, крошки не разбрасывай!» Девочка торопливо закивала, но уже через пару-тройку минут на столе перед ней появилось несколько темных крупинок засохшего хлеба, а сама она с аппетитом уплетала угощение, не обращая внимания на неаккуратность. Ты начинаешь мне нравиться, удовлетворенно хмыкнула Кейт, когда Толбан присел на соседний стул. А ты вообще молчи, тихо буркнул он, чтобы ребенок не услышал, но уголки его губ все-таки дрогнули в слабой усмешке. Старик осторожно придвинул альбом с карандашами в сторону жующего чуда. «Это мне?» — спросила соседка, широко распахнув глаза. Толбан пожал плечами, делая равнодушный вид. «А кому еще? Коту, что ли?» Саяна всплеснула руками, схватила подарок и тут же начала листать белые страницы, ожидающие ее творчества. «Давайте я прямо сейчас что-нибудь нарисую». «Давай, только по делу». — проговорил старик, и в его глазах мелькнуло тепло. Девчонка схватила первый попавшийся карандаш и начала старательно выводить на бумаге нечто похожее на кошку. — Это пушистик, — объявила она, не отрываясь от занятия. — Мой кот, — уточнил Толбан, бросив короткий взгляд на окно, за которым нигде не виднелось рыжее пятно. — Да, похоже же. — Если это он, то у тебя с глазами беда, и мы его зовут не так проворчал Толбан добрым голосом. «А как?» Старик задумался на несколько секунд и растерянно ответил. «Ну, его зовут Кот». Кейт едва удержалась от смеха. «Знаешь, а у нее явный талант». «Еще чего!» отмахнулся Толбан и прошел к печи, чтобы поворошить кочергой сгоревшие полежки. В это время Саяна закончила рисунок, довольно рассмотрела его, вытянув лист перед собой и уронила свой взгляд на фото, что так и оставалось лежать на краю стола. Она аккуратно взяла его в руки и принялась рассматривать каждую деталь снимка. — А это кто? Вы похожи. Толбан резко обернулся и нахмурился, раздумывая, стоит ли отвечать. Кит легонько кольнула его, и мужчина поморщился. — Это моя внучка Елена. — А где она? Почему тут не живет? — не собиралась умолкать Саяна. — Далеко. Отрезал Толбан, но вздохнул и подошел к столу. «Уехала. В другую страну». Девочка вернула фотографию на место и сморщила лоб, сосредотачивая свою мысль. «Давайте вы напишите ей письмо, а я нарисую картинку и отправим ей». Толбан почесал бороду и ощутил, как через сердце прошел слабый электрический разряд. На этот раз Кейт оказалась ни при чем. «У меня... это... нет ее адреса. Не знаю я, где она живет, ясно? Он молча уставился на снимок. Саяна тем временем задумчиво погрызла карандаш, и ее лицо выразило напряженную работу детского мозга. Наконец она подняла руку с зажатым пожеванным навершием, и в блестящих глазах загорелся огонек вдохновения. Давайте поищем ее в интернете! выпалила она, широко улыбаясь. Старик нахмурился, словно услышал какую-то глупость. Где, где? «Ну, в компьютере. Или на телефоне. Там можно найти людей по имени, городу, фотографиям. У моей мамы на работе так делают». Кит еле удержалась от того, чтобы громко расхохотаться. «Ого, старик, тебе предлагают хай-тек. Видимо, пришло время оставить свою вражду с прогрессом». Толбан пробурчал что-то невнятное и вернулся к печи, будто разговор был окончен. Однако Саяна не собиралась отступать. «У вас же есть телефон?» спросила она с надеждой. Мужчина на минуту растерялся, а затем неуклюже протопал к сундуку и через какое-то время извлек из него потертый кнопочный черно-белый телефон размером с ладонь. Дед смущенно протянул его девочке, но та замахала руками. «Нет-нет, нужен не такой, а новый, где есть интернет, Это древний как...» Она запнулась, чуть не сказав, что он такой же старый, как и его хозяин однако кашлянула и звонко расхохоталась. Радостные переливы колокольчиков ее голоса не смогли оставить Толбана суровым, и его губы расплылись в широкой улыбке. «Ничего, я у мамы спрошу. С ней мы все, что угодно найдем». Старик вернул лицу прежнее суровое выражение и с сомнением посмотрел на соседку. И «Еще чего. Будем мы теперь твою матушку беспокоить». «Да она не будет против». Подскочила возбужденная Саяна. Она всегда говорит, что нужно помогать людям. А это ведь важно, правда? Кит, поддерживая неуемный энтузиазм девочки, зашептала талбану. Похоже, у тебя нет выбора, старина. Тот закатил глаза и присел за стол, косясь на фотографию. Ладно, только без глупостей. Что от меня надо? Девочка радостно запрыгала на месте и оторвала небольшой кусочек от чистого альбомного листа приготовив карандаш для записи. «Как ее зовут? Фамилия и возраст, и город, если знаете». Толбан резко замер, словно на него обрушились вопросы, которые он давно не решался задать самому себе. «Мою дочь зовут Алая», — тихо произнес дед, будто боясь, что имя разлетится в воздухе. «А внучку с изображения? Елена». Вместо того, чтобы продолжить, он забрал у нее клочок листа, и старательно вывел печатными буквами их данные, которые помнил. Девичью фамилию дочери, дату рождения и название города, что указывалось в последнем письме. Соседка схватила протянутую обратно записку и развеселилась еще больше. «Очень красивые имена! Тогда все узнаю у мамы, а вы пока подумайте, о чем хотите написать!» Толбан хмыкнул и отвернулся. На его растерянном лице блуждала полуулыбка, которую он никому пока не хотел показывать. Саяна сложила бумажку и убрала в карман штанов, после чего засобиралась к себе. «Я вернусь завтра!» — крикнула она напоследок, выбегая на снег. Когда дверь за девочкой захлопнулась, старик собрал разбросанные по столу карандаши, закрыл альбом и отнес все в спальню. Выглянув на стылую улицу, он прищурился, высматривая кота. Но, по всей видимости, тот снова отправился путешествовать от дома к дому. Вот же неспокойное животное. Вернувшись и закрыв щеколду, Толбан пододвинул небольшое кресло поближе к печи и вытянул ноги к огню. За окном начало темнеть, и свет теплого пламени, звуки чуть потрескивающих поленьев наполнили комнату уютом. Старик молча смотрел, как пляшут огненные язычки, размышляя о чем-то своем. Кейт, тихо наблюдавшая за его мыслями, наконец нарушила молчание. «Ну и что ты будешь делать, если Саяна найдет твою дочь?» Толбан не ответил сразу, лишь сцепил пальцы на коленях и нахмурился, глядя вглубь печи. «Я... не знаю», — сказал он наконец, словно сам удивился своим словам. Девушка мягко улыбнулась. «Это уже что-то. Признать, что не знаешь — первый шаг старина». Подопечный раздраженно фыркнул, но не стал спорить. Вместо этого он поднялся с кресла и направился к полке, где стояли старые книги. Выбрав одну из них, он уселся обратно, но его взгляд снова и снова возвращался к снимку, оставленному на столе. Когда ночь окончательно опустилась на город, морозный воздух снаружи снова наполнился тишиной. Единственным звуком был треск дерева в очаге, да собственное сердцебиение. Перед тем как лечь спать, Толбан подошел к окну и посмотрел на занесенные снегом улицы. Свет от уличного фонаря вдалеке, пробивавшийся сквозь голые деревья, казался теплым пятном в холодной пустоте. Неужели она и правда сможет что-то найти? – пробормотал он, даже не замечая, как говорит вслух. Кейт вкрадчиво прошептала. Ее голос звучал мягко и обнадеживающе. Если не попробуешь, так и не узнаешь. Старик пожал плечами, но в глубине души он чувствовал, что-то меняется, как будто этот день оставил в его сердце небольшой, но заметный след. Он потушил свет, лег в постель, укутался в одеяло и долго смотрел в потолок, пока не погрузился в беспокойный сон, наполненный образами прошлого. Смех дочери, ее первые шаги, те редкие моменты, когда они жили одной шумной семьей. В этот раз Кейт не сказала ни слова. Она знала, что ему нужно самому пройти через собственный сумбур воспоминаний. За окном мягко кружился снег, укрывая дом пушистым одеялом. В эту ночь Толбан спал чуть спокойнее, чем обычно.